Очередь. Ненавижу, когда без очереди лезут. Определенно, потому что в одной из них я провела слишком много из своих 39 девяти лет. Поэтому хоть в моем магазинчике 7 Eleven было всего два человека, а пожилая женщина завозилась с кошельком, я сурово посмотрела на протиснувшегося перед ней парня. В пуховике, я знаю, что это бренд «Монклер», Я такой пуховик видела и уяснила, что денег на него у меня никогда не будет. К зиме я купила в благотворительном магазинчике хорошее пальто, но я никогда не избавлюсь от запаха той, кому он принадлежал до меня, той, кто стоял в очереди передо мной. Здесь редко лезут без очереди, только пьяные ночью. Люди в этой стране по большей части вежливые. Последний раз в средь бела дня кто-то так откровенно полез два месяца назад. Зрелая, стильно одетая женщина, когда я указала на тот факт, что она прет без очереди, начала спорить, пригрозила поговорить с моим начальником и сделать так, чтобы меня уволили. Парень посмотрел мне в глаза. Я вижу намек на улыбку. Никакого стыда. И маски. «Мне только коробку снюса генерал», — говорит он, как будто оправдывая словом «только то, что пролез без очереди». «Дождитесь своей очереди», — говорю я, Нам не маска». «Он же у вас за спиной, это всего пять секунд займет», — показывает на коробку. «Дождитесь своей очереди». «Если бы вы мне его дали, меня бы тут уже не было». «Дождитесь своей очереди». «Дождитесь своей очереди», — передразнивает он, усиливая мой акцент. «Шевелись, сука». Он шире улыбается, как будто шутит. Наверное, считает, что может так со мной разговаривать, потому что я женщина, работа у меня низкооплачиваемая, я иммигрантка, да и кожа у меня другая, не белоснежная, как у него. И он, судя по всему, передразнивает меня, ломает язык, будто бы имитируя акцент некоего туземного языка, на котором, как ему кажется, я говорю. Или, может быть, он иронизирует и изображает плохого парня. Посмотрев на него повнимательнее, я последний вариант отбросила. Глубины в нем нет. Подвиньтесь, говорю я. Мне надо на метро успеть, ну уже. Вы бы спросили, не против ли так, кто стоит перед вами. Мне на метро. Поезда ходят все время, говорю я. Подробный аккомпанемент горохочущего метро. До него всего два лестничных пролета. Когда я начала здесь работать, младшая сестра спрашивала, не боюсь ли я террористов с Зарином. Во время гражданской войны, до того, как мы убежали, все, Зарина, боялись. Что партизаны пустят ядовитый газ, нам рассказывали, в девяностые годы такое совершила в поездах токийской подземки какая-то японская секта. Моей сестре было девять, и ей каждую ночь снились кошмары о ядовитом газе и станциях метрополитена. «На моей ветке поезд только раз в четверть часа ходит», — прошепил он. «Мне надо успеть, ясно?» Тогда тем более надо попросить вежливо, говорю я, кивая женщине за его спиной. Она достала карту заплатить за три вещи, лежащие передо мной на прилавке. Парень, ему навскидку двадцать с чем-то лет, и он регулярно ходит в зал, в основном штанга и силовые упражнения, потерял терпение. А судя по его виду, терпение он уже продемонстрировал. Ну, черножопая! Быстрее заколотилось сердце, но не потому, что он попытался меня оскорбить. Не знаю, расист этот парень или же просто хочет меня обидеть. По его мнению, именно таким способом, чтобы побольнее меня задеть и спровоцировать, он обозвал бы меня карликом, будь я невысокого роста, или коровой, будь я толстый. Мне плевать, какие у него предрассудки. Сердце у меня заколотилось быстрее, потому что я испугалась. У меня в магазине крупный парень, и он за несколько секунд пересек черту. Это, очевидно, означает, что у него определенные проблемы с самоконтролем. По зрачкам и его позе я не вижу ничего, что указывало бы на то, что он накачался наркотой. Такое часто бывает с солдатами. Но, разумеется, вполне возможно тут дело в анаболиках. Мой бывший муж говорит, я всегда пытаюсь объяснить мир с помощью химии, потому что я сама химик. Как в пословице о человеке с молотком, который все проблемы сравнивает с гвоздями. Так что да, мне страшно. Но бывало и страшнее. И я злюсь но я злилась и сильнее. «Нет», — спокойно говорю я. «Уверена?» Он вытаскивает что-то из кармана хорошего теплого пуховика Монклер. Красный складной швейцарский армейский нож. Вытаскивает лезвие ножа. Нет, пилочку для ногтей. Поднимает руку и вытягивает средний палец. Начинает пилить ноготь и ржать, глядя на меня. У него на переднем зубе темное пятно, может, из-за метамфетамина. В нем есть такие химические вещества, как безводный аммиак и красный фосфор. Они разъедают эмаль. Но, разумеется, вполне возможно, он просто плохо чистит зубы. Он обернулся к стоявшей позади него женщине. «Привет, дамочка, я тут затарюсь, ладно?» Женщина с открытым ртом уставилась на нож. Казалось, она пытается что-то сказать, но не прозвучало ни звука. Вместо этого она, как дятел, быстро кивнула, изо рта вырвались звуки, как будто ей стало трудно дышать, стекла ее очков над маской запотели. Парень обернулся ко мне. «Вот видишь, вперед!» Я задержала дыхание. Возможно, я этого парня недооценила. Он хорошо знал жизнь города. Чтобы быть в курсе, камеры наблюдения в магазинах 7 Eleven пишут изображение без звука, поэтому в случае судебного разбирательства не получится предоставить неоспоримых доказательств, что он и правда сказал черножопое или что-то такое, что попадает под закон о российских высказываниях. Если только устоящей за его спиной женщины слух не лучше, чем я думаю. Ни один закон не запрещает пилить ногти. Обдумывая ситуацию, я медленно повернулась и сняла с полки коробку снюса. Я с рождения стояла в очередях, и я их все помню. Очереди за едой, в них я стояла вместе с мамой, когда была маленькой. Очередь вокруг грузовиков ООН, когда начались первые волнения. Очередь в больницу, когда у моей сестры нашли туберкулез. Очередь в туалет для сотрудников университета, потому что в институте химии не было женских туалетов для студентов. Очередь беженцев, покидающих город, когда началась война. Очередь на корабль. Мама продала все, что у нас было, чтобы нам с сестрой достались места. Снова очередь за едой, в лагере для беженцев, где шансы на то, что тебя ограбят или изнасилуют, примерно такие же, как дома, где вовсю идет война. Очередь и ожидание, пока тебя отправят в другую страну, в приемник для беженцев, благодаря чему появится надежда, что жизнь наладится. Очередь на то, чтобы съехать из приемника и иметь право вносить свой вклад, работая в этой стране. Она нас приняла, и я ее люблю. Люблю так сильно, что на одной из трех фотографий, что я повесила над своей кроватью в маленькой квартирке, где мы жили вместе с сестрой, королевская чита. Остальные две — мама и мадам Кюри, они тоже мои герои. Я положила коробку с снюса на прилавок, а парень приложил к терминалу кредитную карту. Мы ждали, пока терминал одобрит операцию. В это время я выдвинула ящик с внутренней стороны прилавка, где была коробка с чистыми масками. Я открыла стоящую рядом с прилавком бутылочку, взяла маску и капнула на нее содержимое бутылочки, думая о сестре. Вчера она сняла фотографию королевской читы, Сказала, что они пролезли без очереди. В газете написали, что королевская чита уже сделала прививку, которую ждали остальные жители страны. Правительство предложило королю и королеве сесть в спасательную шлюпку первыми, не афишируя этого до того, как подойдет их очередь согласно правилам, действующим в отношении остального населения. И эти двое с фотографией согласились. Этим двоим, единственная задача которых – служить символами, сплачивать страну во время кризисов и войн, Представилась возможность сделать что-то важное, стать для населения примером, следуя призывам властей, проявить солидарность, дисциплину и терпение, ожидая своей очереди. Но обладающие привилегиями король и королева этой возможностью не воспользовались. Они воспользовались возможностью пролезть без очереди. Я спросила сестру, поступила бы она так же? Она ответила, да, но на этом корабле капитан не она. Я сказала, что, вероятно, королевская чита сделала это, чтобы подать пример, продемонстрировать населению, что вакцина безопасна. Моя сестра сказала, что я наивна. Такое же оправдание было у капитана-алжирца, когда корабль с беженцами стал тонуть, а в спасательную шлюпку первым сел он. Терминал сообщил, что операция одобрена. Я взяла из ящика маску и протянула ему засовывая коробку снюса в карман пуховика он непонимающе пялился на меня вам в поезде пригодится сказала я сейчас это обязательно у меня нет времени на это бесплатно ухмыльнувшись парень схватил маску и убежал ну вот теперь ваша очередь с улыбкой сказала я пожилой женщине когда я заперла дверь нашей однокомнатной квартиры было почти одиннадцать вечера ужасно холодно Я топлю только ночью, когда я дома и электричество дешевле. Я устала и не стала включать свет. Дома тихо болтал телевизор. Сестру я не разглядела, но откуда-то из темноты послышался ее голос. Она говорит, что я работаю в опасном месте. Что два месяца назад в поезде умерла женщина, а в ее крови нашли следы органофосфата, который применяют в инсектицидах и который похож на зарин. И что то же самое случилось с каким-то молодым человеком. Моя сестра указывает на телеэкран, в камеру серьезно смотрит диктор новостной программы. Слушая, как у нее скачут мысли, я готовлю поесть, разогреваю то, что осталось со вчерашнего дня. Ей я ничего не готовлю. Моя сестра почти ничего не ест с 10 лет, с тех пор, когда она напрасно ожидала в очереди пациентов с туберкулезом, которым пообещали лечение. В прошлом году в мире от туберкулеза умерло столько же людей, сколько от этой новой инфекции. Но, естественно, в новостях про туберкулез ничего не говорят, поскольку здесь, в мире богатых, это не проблема. «Бедняга», — говорит со слезами в голосе сестра, — в это время по телевизору показывают фотографию юноши. Лето, он с друзьями на яхте. Он широко улыбается, и я отмечаю, что пятна на переднем зубе нет. «Посмотри на него». — шмыгнула она носом. — Бессмысленно ведь, что умирает такой молодой человек. — Да, — говорю я, расстегивая верхнюю пуговицу пальто. Туда он тоже без очереди пролез.